Глава сорок вторая Перед отъездом из ресторана, когда Стася отлучилась в туалет, к Сашке подошла Ксюша, улыбнулась и произнесла. «Мне нужно кое-что тебе сказать». Лебедев кивнул, превращаясь в слух. «Если Ксюша хочет что-то сказать, значит, это что-то важное». Он немного лукавил, говоря некоторое время назад с Виталиком. Сашка понимал друга. Ксюша с ее бездонными черными глазами, белой мягкой кожей и дивными кудрявыми волосами была очень привлекательна. Правда, у Лебедева никогда не было к ней романтического интереса, только симпатия и бесконечное уважение. «Стаси меня убьет, наверное», — почти прошептала Ксюша, и в глазах ее светилась неуверенность. «Но я просто не могу. Саш, пожалуйста». Будь осторожнее. У Стаси никогда не было мужчин, понимаешь? Его все еще затуманенный, выпитым шампанским мозг отказывался обрабатывать информацию. Что? Не было. Мужчин. Девственница она. Как гром среди ясного неба. Что? Но, Саш, вопросы ей задавай, не мне. Я просто хотела попросить тебя быть осторожнее». Лебедев сначала кивнул, а потом нахмурился. «Осторожнее? Ну, у нас ведь всё фиг...» И захлебнулся словами, и захлебнулся словами, заметив ироничный и понимающий взгляд Ксюши. Вздохнул и улыбнулся. «Ладно, спасибо». «Не за что». Я чувствовала колоссальное облегчение, когда поняла, что этот день — точнее, свадебное торжество, можно считать оконченным. Гости разъезжались, кто на своих машинах, кто на такси. Нас с Сашкой собирался подвести Алексей Михайлович с Лидией Васильевной, а Ксюша старательно отпихивала от себя Виталика, который опять пытался навязать ей свое общество. Заявила, что ей с ним не по пути, и вообще она устала. Короче, в очередной раз отшила. Но, судя по упрямому виду Сашкиного друга, сдаваться тот не собирался. Бедная Ксюшка. Лебедев-старший, поглядев на все это, предложил ей проехаться в его машине, добавив шепотом «хотя бы до метро», и подруга посмотрела на него с благодарностью. Уже в автомобиле она вдруг хлопнула себя по лбу и достала из небольшой сумки через плечо маленький подарочный пакетик, со всех сторон хорошенько заклеенный скотчем. «Чуть не забыла», — сказала Ксюша, протягивая мне этот пакетик. «Кроме конвертика, отданного Сашке, вот еще вам подарочек. Только обещайте, что откроете не сейчас, а через три месяца. Да, ровно через три месяца». «Хм, хорошо, что не через девять». «Ладно», — кивнула я, передавая пакетик Лебедеву. Тот с интересом его пощупал, внутри было что-то мягкое. А что там? Так я тебе и сказала, фыркнула Ксюшка. Вот через три месяца и узнаешь. Сашка посмотрел на нее с показным подозрением. Может там бомба с часовым механизмом? Может, согласилась подруга, кивнув. Или сибирская язва, или стафилокок, еще варианты будут. Минут десять мы, смеясь, перебирали самые невероятные варианты того, что Ксюша могла положить в пакетик, начиная с ключей от квартиры, где деньги лежат, заканчивая пером лебедя. Последнее предположение всех крайне развеселило. Алексей Михайлович высадил подругу возле удобной для нее станции метро, и мы покатили дальше. И в окно дул свежий вечерний воздух, и Сашка так уютно обнимал меня за плечи, что я немного задремала. Проснулась уже, когда он осторожно будил меня, поглаживая по щеке ладонью. «Стась, все приехали». Чуть-чуть осталось. Я разлепила глаза и, улыбнувшись, попрощалась со свекром и свекровью, вышла из машины и направилась к подъезду под ручку с Лебедевым. «Всё, закончилось. Можно выдохнуть. Только вот не получается».